Глава 13. Генерал-губернатор занял каюту капитана. Она была вдвое больше остальных, и в ней имелся собственный гальюн. На кровати лежали меха, на полу ковер. На стенах висели картины, изображающие сцены из жизни генерал-губернатора, включая осаду бреды. Аренд тоже был на этой картине. Залитый кровью великан выносил с поля боя раненого дядю, одной рукой отбиваясь от орды испанских солдат. На самом деле все было не так, но Аренту все равно чуть не поплохело от воспоминания. Чтобы выбраться из стана врага, им приходилось прятаться под трупами и, задержав дыхание, ползти по навозным кучам. Понятно, почему на картине все изобразили по-другому. Такое маслом не напишешь. Изможденный слуга перекладывал одежду из сундука в ящики, а Корнелиус Восс, гофмейстер генерал-губернатора, аккуратно расставлял на полке футляры со свитками. Арнт даже не сразу заметил его. Блеклые волосы и коричневая одежда сливались с деревянными переборками. «Я оценю вашу помощь, дядя, но я сам могу постоять за себя», заметил Арент, закрывая дверь. «Связываться с ним было бы ниже твоего достоинства», Ян Хан гневно махнул рукой в сторону кают-компании. Рейньер Ванс Схотен жалок, продажен и алчен. Меня даже слегка разочаровывает то, что в компании нашлось место такому. Арент пристально посмотрел на дядю. Они не виделись с тех пор, как месяц назад Аренд с Сэмми прибыли в Батавию. Тогда они плотно поужинали и выпили немало вина, а потом предавались воспоминаниям, поскольку не встречались одиннадцать лет. Дядя не так уж изменился за эти годы, разве что истребиный профиль еще больше заострился, да на макушке солнцем выжгла плешь. Самая значительная перемена произошла с его фигурой он утратил жирок, признак богатства, и стал худым, словно уличный попрошайка. Пугающе худым, похожим на остро заточенный клинок, который гнется, но не ломается. Возраст ли так его подточил или тревожные и тягостные раздумья, грудь дяди плотно облегала блестящая кираса. Хотя и ладно сработанная, она все равно, должно быть, вызывала неудобство. Даже военачальники, возвращаясь после сражения в шатер, снимали доспехи. Дядя, похоже, не собирался разоблачаться. Генерал-губернатор поглядел за спину племянника. Капитан стражи Дрехт терпеливо ждал распоряжений, почтительно прижав шляпу к груди. «У вас такой вид, Дрехт, будто вы на моих похоронах. Что вам нужно?» «Разрешение перевести часть мушкетеров на другой корабль. Мы их поселили везде, где только можно, но на Саардаме места все равно не хватает. Сколько их на борту?» «Семьдесят». «И сколько вы хотите переместить?» «Тридцать?» «Что скажете, ВОЗ?» — спросил Ян. Тот оглянулся, быстро перебрал в воздухе пальцами, заляпанными чернилами. «Оставшегося количества хватит для вашей защиты, а дополнительный паёк не помешает, так что ничего не имею против», — подытожил он и вернулся к своему занятию. «Тогда разрешаю, капитан Стражи», — сказал генерал-губернатор. «А теперь извините, господа, я бы хотел поговорить с племянником наедине. Нам многое нужно обсудить». С сожалением глянув на кучку нерасставленных свитков, Корнелиус Восс вслед за Якобом Дрехтом удалился в кают-компанию и закрыл за собой дверь. «Любопытный тип», — заметил Арент. «Лучше всех управляется с цифрами, но разговаривать с ним все равно, что с деревянным истуканом. сказал генерал-губернатор, пробегая пальцами по бутылкам на винной полке. «Зато преданный. Как и Дрехт. А это сейчас в большой цене. Выпить хочешь?» «Это ваша знаменитая коллекция вин?» «Только та ее часть, которая здесь поместилась», — ответил Ян. «Есть французское вино. С удовольствием тебя угощу, хотя, может, ты и вкус это не распробуешь». «С удовольствием угощусь». Ян достал бутыль, стер с нее пыль, вытащил пробку, наполнил две кружки и протянул одну Аренту. «За семью!» — провозгласил он, поднимая кружку. арент звякнул по ней своей кружкой, и они с удовольствием выпили, смакуя вкус. «Я пытался увидеться с вами, когда солдаты забрали Сэмми, но меня даже в форт не пустили». Арент попытался скрыть обиду в голосе. сказали что вы сами вызовете меня когда будет время но так и не вызвали я струсил генерал губернатор смущенно опустил взгляд избегал тебя почему боялся что если тебя увижу боялся того что буду вынужден сделать дядя генерал губернатор поболтал вином в кружке задумчиво глядя на темно красную жидкость будто она сейчас откроет ему некую истину. Потом со вздохом посмотрел на Арента и тихо произнес. «Теперь, когда ты стоишь передо мной, я понимаю, что верность семье важнее, чем верность компании. Признайся, ты знал, чем занимался Сэмуэль Пипс?» Аронт открыл рот, но генерал-губернатор, предостерегающе махнул рукой. «Знай, с моей стороны не последует обвинений», — сказал он, — сверля Арента взглядом. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить тебя, но я должен знать, назовет ли Сэмуэль Пипс тебя сообщником, когда предстанет перед Советом Семнадцати». Он помрачнел. «Если да, необходимо принять меры предосторожности». Аренд не имел представления, что означают эти меры, но ему уже чудилось нечто кровавое. — Дядя, я никогда не видел, чтобы он занимался какими-нибудь тайными делишками, — с напором сказал Арент. Никогда. Он даже не знает, в чем его обвиняют. — Знает, — фыркнул генерал-губернатор. — Вы уверены? — Он лучше, чем вы думаете. Генерал-губернатор подошел к окну и встал спиной к племяннику. Всего час в море офлотили уже рассредоточилось. Белые паруса убегали все дальше от темных муссонных туч. «Я похож на глупца?» – резко спросил генерал-губернатор. «Нет». «Может, тогда на сумасброда? Или спесивца?» «Нет». «В компании, которой мы все служим, Пипса считают героем. Он любимчик Совета Семнадцати. Я бы не заковал его в кандалы и не обращался бы с ним столь неуважительно, если бы у меня был выбор. Поверь мне, наказание соответствует преступлению». «И какое преступление он совершил?» — сердито спросил Аррент. «К чему такая таинственность? Почему бы не сказать прямо?» «Потому что, когда ты предстанешь перед Советом Семнадцати, твоей лучшей защитой станет неведение», — сказал генерал-губернатор. «В твою невиновность поверят, да и как можно не поверить? В Совете знают, насколько вы с Пипсом близки, знают, что он тебе доверяет». Просто так они не поверят в то, что тебе ничего не известно, а искреннее возмущение и непонимание склонят их на твою сторону. Арент взял бутыль с вином, снова наполнил кружки и тоже подошел к окну. До суда восемь месяцев, дядя. Но защищаясь от клинка, можно не заметить пику. Сэмми считает, что корабль в опасности. Ну, разумеется, и надеется выторговать себе свободу. Прокаженный заговорил без языка и взобрался на ящики с искалеченной ногой. Одно это достойно внимания Пипса, а кроме того, на парусе появился знак. Какой знак? Око с хвостом. Такое же, как шрам у меня на запястье, который появился после исчезновения отца. Неожиданно дядя весь обратился во внимание. Он подошел к столу, взял перо из чернильницы, Нарисовал знак на листке бумаги. Такой? Требовательно спросил он, протягивая Аренту листок, с которого капали чернила. Уверен? Сердце Арента громко заколотилось. Уверен. Как он мог там оказаться? Что ты помнишь о времени после исчезновения отца? Помнишь, почему за тобой приехал дедушка? Арент кивнул. После того, как он вернулся с охоты один, его начали сторониться. Сестры обращались с ним презрительно, и даже мать держалась на расстоянии, поручая заботу о нем прислуге. Его отца все ненавидели, но никто не радовался тому, что он пропал. Как и тому, что Арнт вернулся. Вслух такого не говорили, но было ясно, в чем его обвиняют. Все считали, что он выстрелил отцу в спину из лука, а потом притворился, что потерял память. Вскоре все поверили в эти слухи. Они распространились среди паствы отца и настроили всех против Аронта. Взрослые злословили за его спиной, а дети шептали гнусности всякий раз, когда он куда-то шел. Затем односельчанин раскричался после мессы, мол, за мальчишкой повсюду следует дьявол. Дрожа от страха, Аронт жался к матери, но она лишь смотрела на него с тем же отвращением, что и все. Как-то глухой ночью он улизнул из дома и вырезал знак в форме шрама на двери того односельчанина. Он уже не помнил, зачем это сделал и почему поддался темному порыву. Никто и не понял бы, что это за знак, просто Арент увидел в нем что-то зловещее. Его он пугал, значит, напугает и других. На следующее утро прокляли уже того односельчанина без суда и следствия, мол, дьявол приходит к тому, кто поминает его имя. Торжествуя от того, что замысел удался, Аарон совершил такую же вылазку следующей ночью, потом еще и еще, и вырезал знак на дверях всех обидчиков, а потом наблюдал за тем, как они становились мишенью для подозрений и страха. Эта пустяшная затея была его единственным оружием. единственной посильной местью. Знак был шалостью, но для жителей деревни он стал реальным воплощением всех страхов. Вскоре каждый меченный дом сожгли, а обитателей изгнали из деревни. Аренд пришел в ужас от того, что натворил и прекратил ночные вылазки, но метка продолжала появляться, разжигая старую вражду и воспламеняя новую. Несколько месяцев деревню лихорадило от раздоров, люди обвиняли друг друга, пока, наконец, не нашли козла отпущения. Старого Тома. Арент напрягся, припоминая. Старый Том был прокаженным, поэтому его ненавидели. Вспомнить не удалось. Да и неважно. В отличие от Арента, Старый Том был нищим и не имел ни влиятельных родственников, ни крепких стен, за которыми можно спрятаться. И уж, конечно, не был демоном, хотя и вел себя всегда странно. Сидел на одном месте на базаре, допросил милостыню и в дождь, и в солнце, и в снег. Бормотал что-то и слыл безобидным чудаком. В один из дней его окружила толпа. Накануне в деревне пропал мальчик, и ребятня утверждала, что его куда-то увел старый том. Сельчане проклинали его и требовали признаться в содеянном. Он не признался, просто не поняв в чем, и его забили до смерти. Даже дети участвовали в расправе. Больше метки на дверях не появлялись. Сельчане порадовались, что дьявол изгнан из их домов и стали веселы и дружелюбны друг с другом, будто ничего не случилось. Спустя неделю прибыл дед Арента Каспер Ванденберг, в карете. Забрал Аренто у матери и увез в свое имение во Фрисландии на другом конце страны. Арентон он сказал, что пятеро сыновей его разочаровали, и ему нужен наследник. Но они оба знали, что его позвала мать Арента. Она знала и про шрам, и про метки, которые он рисовал на дверях, и боялась его. После того, как тебя увезли во Фрисландию, до нас доходили слухи, что странный символ распространился по всей стране. Генерал-губернатор поднес листок с ненавистным изображением к свече и продолжил, глядя, как оно скукоживается в огне. Сначала его заметили на стволах деревьев, в лесу, потом в деревнях и, наконец, на тушках дохлых кроликов и свиней. И каждый раз случалась какая-нибудь беда. То посевы погибнут, то телята мертвые родятся. Дети пропадали. Это продолжалось почти год. В конце концов, разъяренные толпы стали нападать на дома знатных землевладельцев и винить их в сговоре с темными силами. Пламя свечи доползло до пальцев генерал-губернатора, и он выбросил обгоревший листок из окна в море. «Почему вы мне об этом не рассказывали?» с упреком спросил Арент и поглядел на шрам. Едва заметный, он ощущался под кожей и будто стремился проявиться на поверхности. «Ты был мал». Лицо генерал-губернатора озарил свет свечи, и стало ясно, что к нему вернулся давний страх. «Не твоей это было заботой. Мы предполагали, что кто-то из служителей дьявольского культа напал на вас в лесу, убил твоего отца, тебя отметил шрамом». совершив некий гнусный ритуал, который на тебя не подействовал. Поговаривали, что какой-то охотник за ведьмами из Англии, где его орден борется с этим культом долгие годы, продолжал гоняться за символом по всему миру, утверждая, что все это происки дьявола, и намеревался очистить землю от его последователей, истребить прокаженных и сжечь ведьм, которых порождает культ. Прокаженных, подумал Арент, как Босси. Несколько месяцев по всей Фрисландии пылали костры, пока, наконец, дьявол не был изгнан отовсюду. Продолжал дядя. Твой дед опасался, что охотник за ведьмами решит, будто ты один из этих слуг дьявола, поэтому он тебя спрятал. Лицо дяди омрачилось, кружка с вином в руке задрожала. То было ужасное время. Дьявол взял в свои когти многих могущественных людей. и увлек их на путь порока. Несколько старейших семейств не удалось спасти. Их полностью поработило зло. Генерал-губернатор задумчиво постучал ногтями по кружке. Заостренные по старой моде, они создавали жутковатое впечатление и напомнили Аренту когти. Будто дядя медленно превращался в хищную птицу, на которую всегда был похож. Арант. Ты должен знать еще кое-что. Тот охотник за ведьмами сообщил, что дьявол зовет себя Старым Томом. У Арента подогнулись ноги, он схватился за стол. «Старый Том был уличным попрошайкой», — возразил он, — «а сельчане его убили». «Или случайно нашли виновника. Если кидать камни куда попало, рано или поздно попадешь куда нужно». Генерал-губернатор покачал головой. Какой бы ни была правда, все это произошло почти тридцать лет назад. С чего бы метки появиться сейчас? Причем на другом конце света. Он обратил взгляд темных глаз на Арента. Ты ведь знаешь мою митрессу, Крессиенс? Аронт покачал головой, смущенный неожиданным вопросом. Ее муж и был охотником за ведьмами, который спас страну. Человеком, от которого мы тебя прятали. Через него я и познакомился с Кресси. Если он посвящал ее в свою работу, она может знать что-то о старом Томе, почему он угрожает кораблю и что означает твой шрам. Если вы верите, что нам угрожает опасность, разве не разумнее вернуться в Батавию? То есть отступить? Генерал-губернатор презрительно фыркнул. В Батавии почти три тысячи душ. а на корабле меньше трехсот. Здесь старого Тома легче поймать. Займись этим, Аренд, ради меня. Заметив, что Арент собирается возразить, он добавил, располагай всем, что нужно, лишь не проси освободить Пипса. Я не умею делать то, что делает он. Ты спас меня из окружения, возразил генерал-губернатор. Я не надеялся спасти вас. Я отправился на верную смерть. Но зачем? Не смог бы жить с чувством вины за то, что не попытался. Расчувствовавшись от огромной любви к племяннику, генерал-губернатор отвернулся. «Зря я рассказывал тебе в детстве про Карла Великого», — сказал он. «Мои сказки отравили тебе ум». Генерал-губернатор принялся перебирать бумаги на столе, чтобы скрыть неловкость, которую вызывали в нем любые чувства, не относящиеся к денежной прибыли. «Ты прослужил Пипсу пять лет», — заметил он, когда все документы были аккуратно сложены. И видел, как он действует. «А еще как белки бегают по деревьям, но сам не научился. Если хотите спасти корабль, нужно освободить Сэмми». «Хотя я тебе не кровный дядя, но остро чувствую наше родство». Ты вырос на моих глазах, я знаю, на что ты способен. Дед выбрал тебя своим наследником в обход пяти сыновей и семи внуков и не удостоил тебя этой чести только потому, что ты сглупил. «Сэмми Пипс не просто умен», — возразил Арент. «Он может заглянуть за пределы видимого. Его талант не постичь. Поверьте, я пытался». Перед мысленным взором Арента возникло лицо бедного Эдварда Койла, вызвав привычное чувство стыда. «Я не освобожу его, Арант». На лице генерал-губернатора появилось странное выражение. «Не могу. Скорее допущу, чтобы корабль потонул вместе с ним». Он осушил кружку и с грохотом опустил ее на стол. «Если старый том на корабле, никто, кроме тебя, не сможет его поймать. Судьба Саардама в твоих руках».